Как оскопили человека. После пышки, несмотря на успех, Раневская решила больше в кино не появляться. Слишком всё это мучительно. Но однажды ей позвонил режиссёр Игорь Савченко. Он знал её и по баку, и по камерному театру, и по ромовскому фильму. Савченко стал уговаривать ФГ сняться у него в фильме к работе над которым он приступил и который не хочет видеть без Раневской. А что за фильм? спросил ФГ. Это по Гайдару, есть такой молодой писатель. Картина будет называться "Дума про казака Голоту". Действие происходит в гражданскую войну. И что же вы же живы предлагаете мне играть? Роли у меня для вас собственно нет, замевшись ответил Савченко. Но она будет, как только вы согласитесь. Там в сценарии есть дьячок, вернее, попик, сельский попик. К нему мальчишки приходят выменять еду на сало. Скупой такой попик, прижимистый, капли йода даром не даст. Так вот, если вы согласитесь сниматься, Мы сделаем из него женщину. Он будет поподъёй. У. Если вам не жалко оскопить человека? Я согласна, сказала ФГ, а затем добавила: но надо ещё подумать, посмотреть, попробовать. Верно, верно. ухватился за её слова Савченко: "Вы совершенно правы, надо попробовать. Приезжайте к нам на студию, здесь и разберёмся". На следующий день Раневская была в павильоне. Савченко предложил загримироваться для пробы. ФГс сделал это с удовольствием, попья, каких она видела немало в Крыму и на Украине, была первой подобной ролью в её биографии. По просьбе Ф.Г. Попадья получила тощую косичку, которой уделяла в дальнейшем особое внимание. Ранявская вошла в павильон. Здесь приготовили выгордку, угол комнаты в поповском доме с маленькими окнами, скамьей, клеткой с конорейками и отгороженным досками за кутком для свиньи с поросятами. От них в павильоне стоял дух, как в свинарнике. Файны Георгиевич попросил Савченко: "Мы пока примеримся с аппаратурой. Вы походите по комнате, поимпровизируйте тексты тут никакого нет. Просто поподъя у себя дома такой, скажем, в кусок. Дайте свет", распорядился он. И я, рассказываю это в Г Совершенно спокойно вошла в комнату, как в родной дом. Не знаю, почему так сразу отлично почувствовала себя преуспевающей попадьей, очень довольной жизнью, подошла к птичкам, сунула к ним в клетку палец и засмеялась. «Рыбы мои золотые! Все вы прыгаете и прыгаете, покою себе не даете!» Наклонилась к поросятам и воскликнула: "Дети вы мои родные, дети вы мои дорогие". Поросята радостно захрюкали. Осветители схватились за животы, а Савченко крикнул: "Стоп! Достаточно, и стал меня хвалить". Это то, что мне нужно, чего не хватало фильму. Хорошо остановил я его. К сожалению, я не волнуюсь столько на репетиции, а на съёмке умру со страху, и, конечно же, так не сыграю. И тяжело вздохнула, ну. Давайте попробуем снимать. Снимать ничего не надо, засмеялся Игорь Андреевич. Всё уже снято. И знаете, что удивительно, сказала ЭФГ? Это первая проба. Единственное так и вошла в фильм случай в кино, говорят, уникальный.